Глава вторая 5 июля 1691 года. Азов. «Государь!» — обратился к Петру дежурный офицер. «Прибыл гонец с пакетом, имеющим пометку Юстас Алексу. Вы просили о таком сразу сообщать». «Отлично. Неси скорее», — произнёс улыбнувшись царь, понимая, что лёд тронулся, как он и предполагал в донесении агента, сидящего в перекопе было сообщение о прохождении через вверенный ему участок армии в 50 тысяч. Это обрадовало безмерно, настолько, что Пётр просто расцвёл. Ведь он хорошо знал, что хан мог выставить максимально только лишь 80 тысяч, причём не только с Крыма, но и со всех вассальных земель включительно, то есть без малого 10 тысяч нагайцев, кочующих к юго-востоку от Дона, оказались отрезаны от метрополии его армией и егерскими разъездами, а западные причерноморские кочевья, безусловно, присоединятся к армии хана позже. Таким образом, в самом Крыму оставалось войск всего тысяч десять, а то и менее, причём весьма поганого качества, да ещё разведённых по разным гарнизонам, и помощи в разумные сроки им ждать было неоткуда. «Зови Гордона». Не скрывая улыбки, произнёс Пётр дежурному, дочитав письмо. «И поживее». Такая ситуация стала возможна только после проведения грамотной дезинформации с целью введения как бы Бахчисарая, так и Стамбула в заблуждение относительно реального положения дел в России и планов Москвы. Причем не абы как, а по линии Священной Римской империи в различных государственных ведомствах, которые имелось великое множество османских шпионов. Эта Россия им была совершенно неинтересна. А потому тех нескольких соглядатаев, что прислал в Москву Бахчисарай, отловили очень быстро и просто, а Габсбурги – старые и опасные враги. Вот и поплакался Пётр в жилетку австрийскому послу, что на штурме Азова положил половину армии. Огненного припаса нет, всё извели. С мушкетами да фузеями проблемы, больно изношены. Свинца на пули не хватает, пушки хоть репой заряжай. Все ядра извели. Да не просто так, а половину старых изношенных стволов – помнящих еще далекие древности, совершенно разорвало от напряженной пальбы. Причем Петр не просто так плакался, а еще и продемонстрировал совершенно потрепанные части стрельцов, которые возвращались из-под Само собой, это была Потемкинская деревня наоборот. Набрали крестьян из-под Тулы, на вид напоминающих узников Бухенвальда. Благо, что это было несложно. При том уровне урожаев и агротехники, настоящей проблемой являлось найти крепких и здоровых пейзан а не наоборот. После чего обрядили их в обноски, собранные из добровольцев и старых полков, зачисленных в стрелковые роты. Выдали списанные мушкеты самого убогого вида, которые даже стрелять не могут. И пустили по тракту Воронеж-Москва. Да не просто так, а приставив для пущей солидности бравых генералов с именем и походное имущество. В общем, австрийскому послу хватило двух полков ряженых, чтобы уехать в Вену, совершенно расстроенным. А уже через квартал Петру по линии иезуитов стало известно, что в Стамбуле очень обрадованы таким положением дел в армии далекой Московии и уже назначили нового хана в Крым, дабы собрать все боеспособные части и вести их на помощь Мустафа Паше в Сербию под Белград. «Патрик!» — с довольной улыбкой воскликнул Пётр, увидев стоящего за спиной дежурного генерал-полковника. «Заходи, садись». «Что-то случилось?» На плохом русском поинтересовался шотландец, настороженно смотря на лицо русского царя, выражавшего необычайное довольство, чего обычно не наблюдалось. Операция «Большой куш» начинается. «Но мы же не готовы!» «Сколько у нас войск?» «Три наспех развернутые пехотные бригады, батальон морской пехоты и шесть рот конных егерей, суммарно около 18 тысяч, вооруженных новейшими французскими фузеями» со штыком нашего производства, а егеря так и вообще, нарезными штуцерами под секретную пулю, да и новых пушек отлито изрядно. — И что с того? У бахчи сарая восемьдесят тысяч, да кое-что в османских гарнизонах. — Было. — Что было? — Не понял, Гордон? Ушли войска хана на запад, под Белград, пять дней назад, как прошли перекоп. Скоро начнут через Днепр переправляться. Не все, конечно, но через перешеек прошло около пятидесяти тысяч, включая три тысячи мушкетёров личной гвардии хана. То есть? Да, мы со своими восемнадцатью тысячами не встретим там достойного противника. Главное, позволить войскам Саадета уйти подальше. За Днепр, а лучше за Дунай. Надёжный заслон у днепровских переправ мы поставим. Думаю, две роты конных егерей справятся. Заодно и прочих разбойников погоняем. Но войска в пехотных бригадах не обучены совсем. Они набраны из охочих стрельцов и старых полков нового строя. У всех за спиной от двух и более военных компаний. Да, они далеко не так хороши, как нам хотелось. Но ведь все должности от звеньевого до бригадного командира занимают наши люди. Так что не всё так плохо. Эх, бо боязно мне. Очередной поход в Крым. Сколько их было? Скажи... «Разве мы с тобой когда проваливали начатое дело? Излишне не переживай. Бог даст, накажем супостата. Вернем ему все годы набегов на Русь с Я верю, что Бог всегда помогает правому».